Глава восемнадцатая. День странных открытий. «Расскажите о Зафарине, Найра. Я так люблю слушать истории о далеких местах, где никогда не бывал. Поверьте, в моем лице вы найдете благодарного и очень внимательного слушателя». Его звали Мэтр Альт. Он сел рядом с Катрионой, и его лицо в морщинах, потертый коричневый камзол без одной пуговицы, и его интерес к ней, такой искренний и неподдельный, внушали уважение. Он подошел к ней на завтраке, расшаркавшись церемонно и представившись по всем правилам королевского двора, и Катрионе стало не по себе. Ведь она ничего, совсем ничего не знает о Зафарине, она вообще никогда там не была, что ей сказать? Этим утром за столом собрались туры, она и Рикард, от ибексов пришли мэтр Альт и Ирта, бородатый и мрачный глава клана с длинными волосами, собранными в хвост кожаным шнурком. Сегодня он был за хозяина, сказав, что Эфи Эйгер появится позже. Ирта и Нейдер сидели напротив друг друга и иногда перебрасывались ничего не знающими репликами о погоде и дороге, а в остальном молча ели, глядя в свои тарелки. Вокруг стола суетилась служанка, круглолицая в большом белом чипце. Она подливала вино, переставляла блюдо и улыбалась. Видно было, что ей нравились туры. И было бы хорошо, если бы Катриона не оказалась за этим столом центральным событием, но. Она оказалась. «Ну, что сказать о Зафарине?» — произнесла она, улыбнувшись мэтру Альду теплой улыбкой, и перехватила насмешливый взгляд Рикорда. «Подлец! Насмехается над ней! Знает, что ей нечего сказать!» «Что можно сказать о городе, в котором прожил всю жизнь?» Улыбнулась она снова и пожала плечами. «Он красив, но мэтр Альд сдаваться не собирался. Он задавал вопросы о кухне, об архитектуре, о звездах, которые видны ночью, о деревьях и нравах, об обычаях, природе и еще таком количестве ничего не значащих вещей, которые она бы и придумать не смогла. Рикард наблюдал эту сцену, сидя напротив нее, и откровенно наслаждался тем, как Катриона пытается отвечать так, чтобы не вызвать подозрений. В этот момент она готова была его убить, а когда мэтр айтс спросил, какие же созвездия видны с желтой башни Зафаринского университета, Катриона хотела просто провалиться сквозь пол. Она решила сказать, что не слишком сильна в звездах, но Рикард внезапно ответил за нее. Саламандра, свеча и парус, Мэтр, а перед рассветом видна лучница, и летом ее острие указывает на север. Найра Катриона привыкла к красоте, что окружает ее дома. Он скользнул взглядом по ее лицу. Потому что сама подобна той лучнице, что смотрит только вперед и вверх, не замечая того, что лежит у ее ног. Но Зафарин и правда чудесный город. Он как драгоценный топас, лежащий посреди бескрайней великой степи. И она ведь не зря зовется великой. Она такая же бескрайняя, как и раскинувшаяся на дни неба. Круглый год она расцвечена всеми оттенками красного. Весной, когда с юга летят первые птицы, нет ничего волшебнее, чем великая степь. Она полна цветущих ширешей, огненных свечей, от которых вся она пылает, и маков, и белых песчаных лилий. А потом зацветает розовый ковыль, и он, словно море рассвета, разливается до горизонта и волнуется от дыхания ветра. А летом дует чероко, горячий южный ветер, зарождающийся в сердце Шумана. Он несет в себе тучи красного песка, проходит через море, насыщается водой и, дойдя до великой степи, выпадает дождем. И тогда, кажется, само небо плачет кровавыми слезами. В Зафари немного красивых вещей, Мэтр, но о многих из них невозможно рассказать. Нужно хотя бы один раз это увидеть. — О, боги, если бы я только мог там побывать! — воскликнул мэтр Альт. — Но говорите, говорите дальше, прошу вас, это так интересно и так поэтично! А Катриона не сводила с Рикарда глаз. То, как он говорил все это. Почему она раньше не замечала, какой красивый у него голос? Вернее, замечала, но сейчас услышала его совсем по-новому. Он завораживающий и страстный. Рикард говорил, а ее взгляд скользил по его лицу, плечам, шее и рукам, и никак не мог оторваться. Она смотрела на то, как он хмурил лоб, вспоминая что-нибудь, как складка задумчивости ложилась меж бровей, как улыбался одними кончиками губ, как проводил ладонью над столом, обозначая направление или расстояние, на его запястье, ладони и пальцы, на то, как он пожимал плечами, сомневаясь в чем-то. И этот голос. Почему ей так нравится его слушать? Что-то во всем этом было не так, не так, как всегда, не так, как с другими. Не так она раньше смотрела на мужчин, и никогда она не задумывалась о том, чтобы рассматривать их руки или цвет глаз, или слушать их голос, впитывая его кожей. Ей внезапно захотелось подойти к нему сзади, зарыться пальцами в волосы, провести ими по затылку, по шее, прижаться к его спине, скользнув ладонями по рукам, вниз к локтям и еще ниже к запястьям накрыть его кисти и переплести пальцы, положить голову на плечо и слушать этот рассказ, и чтобы вокруг никого не было, только они вдвоем. Глупое, спонтанное и очень странное желание, но она накрыло ее с головой, и внезапно их взгляды за этим столом пересеклись и утонули друг в друге. И показалось, что все это он говорит для нее, а вовсе не для тех, кто собрался в этой комнате. В одно мгновение все вдруг стало слишком серьезно. Никаких насмешек, никаких улыбок, никакого противостояния. И притяжение было таким сильным, что если бы можно было разом выбросить всех из этой комнаты, она бы сделала это. Синева этих глаз заставляло ее сердце биться совсем по-другому. И мысли, которые лезли в голову... Хорошо, что сидящие за этим столом не догадываются, о чем она думает. И ей так жарко, и не хватает воздуха. Она судорожно сглотнула и пробормотала, отводя глаза. «Благодарю!» — Прекрасный завтрак, но я хотела бы осмотреть камни, ведь за этим же мы здесь. Ей нужно уйти отсюда, как можно быстрее, оторваться от этих глаз и не слушать больше этот голос. Она встала поспешно, даже не дождавшись, когда любезный метр поможет ей отодвинуть тяжелый деревянный стул с резной спинкой. Она почти оттолкнула его, и он с грохотом опрокинулся на каменный пол. — Пес, тебя задери! Да что же она делает? Простите, я такая неловкая! Ничего страшного, воскликнул Метр Альт, тоже поспешно вставая. Идемте, я провожу вас. Рарк сейчас откроет нам сокровищницу, а я с удовольствием вам все покажу. Только очки сменю. Вы же подождете, старика? Конечно. И нам пора. Эфигер ждет. Ирца поднялся из-за стола и вышел в другую дверь в сопровождении Нейдера и Туров. Катриона осталась в коридоре ждать Метра, который поспешно удалился в библиотеку. Она стояла, прижавшись разгоряченными ладонями к стене, и прохладная гладкость камня успокаивала. Рикард вышел следом, аккуратно притворил дверь, и в тихом полумраке галереи они внезапно остались вдвоем. — Если о камнях ты знаешь столько же, сколько о Зафарине, то твои дела плохи, — произнес он шепотом, останавливаясь напротив. — А ты, я вижу, рад тому, что я так мало о них знаю, — прищурилась она. — Не рад, — ответил он серьезно, — совсем не рад. Если хочешь, я могу помочь тебе и с камнями». «Откуда ты вообще знаешь все это о Зафарини?» «Ну, я был там однажды проездом. А рассказывал так, словно прожил там всю жизнь. Даже я поверила. Слова Катриона — это то, что тоже приносит ветер», — он улыбнулся. «Это все аярские таланты моей матери. Она умела рассказывать красивые истории о самых обычных вещах. Ну, и я немного умею». — Немного! Мать всеблагая, да как ей избавиться от этого притяжения? — Не думала, что скажу это, но спасибо, что помог мне там, за столом, — произнесла Катриона, стараясь смотреть в сторону двери в библиотеку. — Я же пес, а его задача — защищать свою госпожу. И слова эти прозвучали слишком двусмысленно. — Так тебе помочь? — он прислонился плечом к стене. — А чем ты можешь мне помочь? — Я могу отвлекать их рассказами, пока ты будешь обдумывать ответы. Из чего ты вдруг вообще решил мне помогать? Я же сказал, псу полагается защищать свою госпожу. А если серьезно? Серьезно? Он усмехнулся и произнес полушепотом. Я же сказал, что если в камнях ты разбираешься так же, как в зафаринских звездах, то еще до полудня лаарцы поймут, что ты фальшивый ювелир. И я попадусь заодно, чего бы мне очень не хотелось. Так что тут мы вроде как в одной лодке. А ты же помнишь, что мы договорились прикрывать друг друга? И про доверие. Она помнила. И это было разумно. Но еще разумнее было бы никогда больше к Рикарду не приближаться. И она собиралась ответить нет, сказать, что ей не нужна его помощь, что она справится. Но появился мэтр Айт и, взяв Рикорда за локоть, произнес. Сравнивая Зафарин с Топазом, вы попали мне прямо в сердце. Я должен показать вам один камень. И вам, Найра. Он обернулся к Катрионе. «Я бы назвал его «Сердце Великой Степи» и, надеюсь, вы заинтересуетесь им. Идемте же скорей». И выбора не осталось. Сокровищница находилась в башне. Старые двери, деревянные и толстые, схваченные железными скобами в трех местах, отворились от прикосновения камня, который держал в руках Рарк. Внутри было светло. Множество стрельчатых окон, забранных прозрачным стеклом, в течение дня пропускали солнце со всех сторон. В башне оказался только стол, на котором зеленело потертое сукно, несколько стульев и шкафы с камнями. Но Катрионе никогда прежде не доводилось видеть такого великолепия. Коллекция камней была поистине впечатляющей. — Найра Катриона, думаю, это должно порадовать ваш глаз, — произнес мэтр Альт, доставая из шкафа несколько шкатулок. Открыл и разложил камни на зеленом сукне, взял один из них цвета темного вина и протянул ей со словами. «Вот этот похож на вас!» Камень лег на ладони и согрел ее. «А что вы скажете об этом?» Мэтр Альт открыл еще одну шкатулку. Катрионе нужно было время, и она взглянула украдкой на Рикарда. Он понял. «Мэтр Альт, пользуясь случаем, хотел спросить вас, как знатока камней. Вот!» Рикард достал что-то из потайного кармана в ремне. «Как вы оцените этот камень?» А Катриона погрузилась в Дею. Изумруд был похож на маленькое солнце, совсем маленькое, но очень яркое. Топазы просто немного светились, несколько бриллиантов, большие ледяные глыбы, прозрачные и искрящиеся. Очень чистые камни, но не более того. А гранат сиял нежным розовым облаком. — О, невероятно! Где вы его взяли? — услышала Катриона возгласом мэтра Альда. — Поразительно! Какой прекрасный камень! Какой чистый и сильный! Катриона касалась их пальцами, и они отзывались, начинали искриться или пульсировать, словно отвечали ей. Но среди них не было ничего такого, чем она должна была восхититься по-настоящему. Так что же ей выбрать? — У вас есть еще что-нибудь? — спросила она, оборачиваясь. На ладони метра лежал перстень с сапфиром. — Чего-нибудь похожего на это? — добавила она, указывая на перстень. Она увидела его в Дэе краем глаза. Глыба льда, северное сияние. — Нет, это не просто камень, это вихрь, наполненный ледяными кристаллами, такой огромный, уходящий куда-то в небо. — Откуда у Рикарда этот перстень? — Так Найры ищет не просто камень! — воскликнул мэтр Альт, и в голосе его зазвучало уважение. — Ну и неудивительно! Боги, да чего же хорош! Он приблизил перстень к глазам и взял со стола толстую линзу с деревянной ручкой. К Катрионе этот перстень показался почему-то знакомым. Она смотрела на него, пытаясь вспомнить, где же она его видела, и даже виски налились тяжестью, словно воспоминания отчаянно хотела, но не могло прорваться сквозь стену. «Не просто камень», — эхом повторила Катриона. Мэтр Альт достал еще одну шкатулку, и на ладони ей лег другой алый камень, с темной глубиной, похожей на бездну, в которой пылает огонь, и каждая грань его вспыхивала, стоило хоть немного пошевелить рукой. И рука внезапно ощутила жар, и жидкий огонь потек по венам, прямо от этого камня к сердцу, наполнил легкий и распахнул за спиной крылья, огненные крылья. И его темная середина вдруг растворилась и навелась пламенем, как разгорающийся костер. Глаза закрылись, и пальцы дрогнули. В центре пятачка пылает огонь. Как горячая лава, обжигающие капли стекает с кончиков пальцев танцовщицы, превращаются в огненные перья, летят во все стороны проникают под кожу и ползут под ней, растворяясь внутри. Кровь пузырится, кипит в венах и сжет изнутри. Она кружится в безумном танце, и это уже не девочка. Огненная птица машет крыльями. И каждый взмах — дождь из алого с золотым. И тепло течет с кончиков ее пальцев благодатным дождем и одаривает каждого. Ни с чем не сравнимое тепло. Она резко открыла глаза. Мэтр Альт смотрел, внимательно вглядываясь в ее лицо. — Это вы ищете? Камень силы. И этот рубин — это ваш камень, Нара. Я вижу, в вас течет аярская кровь, потому вы и чувствуете его силу, — произнес он негромко. — А ярская кровь во мне? — спросила она удивленно и добавила, глядя на камень на свои ладони. — Это вряд ли, вы ошибаетесь. — Я могу ошибаться, но вот он, — мэтр Альт указал на камень на ее ладони, — ошибаться не может. Видите, как он сияет? «В вас говорит сила огня, и он ее слышит, как в крови Рикарда говорит сила ветра, и его камень тоже ее слышит». Катриона перехватила взгляд Рикарда, немного удивленный и в то же время какой-то странный, словно глядя на нее сейчас, он увидел что-то еще. «Отложите мне его, я должна переговорить с дядей». Она поспешно отвернулась, чувствуя, как кровь прилила к щекам, а в голове запульсировала боль, и руки ее до сих пор пылали. Что это? Что это такое? Она видела этот танец, девочка, танцующая вайху, но видела со стороны. А сейчас ей казалось, что это она сама его танцует. Разве это может быть правдой? И она, Яар, прайд огня? Нет, нет, она бы знала. Это какое-то безумие. Но, может, именно поэтому она так хорошо чувствует эту девочку? Потому что они из одного прайда? Огонь к огню? Катериона выбрала еще несколько камней и попросила их отложить. Они пробыли в сокровищнице достаточно долго, и как только вышли, Рикард куда-то исчез, а мэтр Альт пригласил ее выпить с ним чаю. — А что вы знаете о прайдах огня? — спросила Катриона, входя в библиотеку мэтра. Помещение с большими окнами и стеллажами, на которых располагалось множество книг, сушеные травы в полотняных мешочках на стене, стол, заваленный свитками в тубах, камин и продавленное старое кресло. Мэтр подбросил пару поленьев на тлеющие угли, поставил решетку, а сверху большой закопченный чайник. Достал из небольшого буфета фарфоровые чашки с голубой каймой и, сдвинув свитки в сторону, поставил их на край стола. «Вы в самом деле не знали, что у вас есть аярская кровь?» — спросил с улыбкой. «Я? Нет. И это странно, очень странно. Но как вы это поняли? Только по камню? Камень ведь может и ошибаться?» «Нет, конечно, не только». Я сразу заметил, что вы смотрите на камни не как обычный ювелир, и не как человек. Вы смотрите им в сердце. То, как вы дотрагивались до них, выбирая иной раз совсем неприметные, но все они были камнями силы. Вы видите гораздо больше, чем просто человек. Но ну и этот Рубин, он-то вас сразу узнал. Камни не могут ошибаться, поверьте мне, как и Бексу, как хранителю Прайда, как тому, кто умеет с ними говорить. Этот камень вашей силы. Огонь тянется к огню. Улыбнулся он снова. Ну и еще ваш слуга. Он ведь и не слуга вовсе, так? Но он служит вам, служит сердцем. И он аяр спрайдов прайдов воздуха. Думаю, что ветер. И тот камень, что он показывал мне, тоже камень силы. Огонь и ветер — хорошее сочетание. Вы создаете Элли. Элли? Мой аяр не так хорош, мэтр Альт. Что это значит? Элли? Многое. Поток, притяжение, синергия. Неужели вы сами не чувствуете этого? «Не знаю, возможно, я как-то не задумывалась об этом». Она отошла к окну. «Это потому, что вы не связаны с вашим прайдом, но огонь все равно живет в вас, он просто ждет своего часа». В другое время она бы ему, конечно, не поверила, подумала лишь, что он полусумасшедший старик, но прикосновение к камню и те ощущения, та девочка и тот танец, откуда ей их знать, все это было слишком странно. Пока мэтр возился с травами, Катриона обошла библиотеку, обдумывая то, что он сказал. Подошла к окну, разглядывая лес на склоне. На фоне черных кедров сияли лимонно-желтые лиственницы, будто подсвеченные солнцем изнутри, и девичий виноград, взобравшийся по северной башне, уже окрасился в багряные цвета. Лес был красив. Катриона погрузилась в Дею. Тот же лес там выглядел совсем иначе. Деревья-скелеты в лохмотьях обгоревшей коры и листьев протягивали к ней обугленные пальцы ветвей. Седые нити травы шевелились под ногами. Край пепелища подходил почти к самой стене замка, и тишина, глухая, как в густом тумане, как в вате или под водой, едва слышное дыхание врат, словно шепот "Иди сюда". морок Сегодня в Дэе было как-то особенно мрачно и жутко, и Катриона не стала задерживаться, вынырнула на поверхность. Не будь врата открыты, можно было бы прочесть память этого места, а так ей ни за что не вернуться оттуда живой. Она обернулась и, указав рукой в сторону леса, спросила. — Красивый лес, я бы хотела прогуляться там, это возможно? — Что вы, Найра, оставьте эти мысли и не вздумайте идти в ту сторону. — Почему? — Это мертвый лес, — всплеснул руками мэтр. — Оттуда нельзя вернуться живым. — Мертвый? Почему? Выглядит вполне живым улыбнулась она что такого страшного в этом лесу просто мэттер сел в кресло и произнес задумчиво однажды там стали пропадать люди а те кто шли за ними слышали песню леса и все кто ее слышал и зашел слишком далеко вернуться уже не мог почему это произошло никто не знает и как давно это началось как давно люди перестали возвращаться из этого леса катриона присела в кресло напротив и взяла в руки чашку давно ли Я стал стар, Найра, и могу путаться с годами, но лет, наверное, больше, пятнадцати прошло точно. Больше пятнадцати лет. Что это за книги?» — она указала рукой на стеллажи. «Чай очень вкусный, спасибо». «Это летописи Лаара, научные труды, книги о камнях. Здесь много всего?» «Летописи? О, это было бы очень интересно. Вы знаете, я люблю читать. Я посмотрю? Можно?» — Да, конечно, а я вам пока найду книгу о рубинах, вы должны ее прочесть. Я уверен, она вам понравится. Мэтр Альт сменил очки и, взяв небольшую скамейку, ушел к одному из стеллажей в дальнем углу комнаты. Он трогал корешки и бормотал что-то негромко, а Катриона посмотрела на книгу, лежащую на столе. Последняя глава Лаара. Закладка из зеленой тесьмы с оранжевым узором удерживала листы. Катриона потянула за нее, переворачивая страницу.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 Сейчас где-то тут было у меня гусиное крылышко. Нельзя же давать вам книгу, все в пыли. Но я редко пускаю сюда служанок, если только камин растопить. Они никогда не бывают бережны с книгами. Но вы же простите за это старика. Да, конечно, не беспокойтесь. Она читала быстро, переворачивая страницы мизинцем. В ту ночь в канун Хаап весь Лара собрался на бал. Большой праздник в честь осеннего равноденствия и первый в этом году. В эту ночь многие пути пересеклись, Эфи Абрейл решал, кому передать источник, Дитамар и Эйвер соперничали за руку Лейсы и за право стать новым верховным джартом Лаара, а сама Лейса держала на коротком поводке каждого из них и ждала, если бы мы только знали, что задумала эта женщина. За дверью раздались шаги, и затем без стука вошла служанка. Кажется, ее звали Айра, девушка с милым лицом и белокурыми локонами. — Эфи Эйгер ждет вас к обеду в мраморной гостиной. Она присела перед Катрионой в реверансе. — велел проводить вас. Катриона захлопнула книгу и встала. «Да, — Да-да, Айра, мы уже идем. Мэтр Альт появился из-за стеллажа, держа в руках толстую книгу в коричневом кожаном переплете и протянул ее к Катрионе. Вот, возьмите, Найра, прочтите. Здесь очень много всего о камнях огня. Я бы с удовольствием побеседовал с вами о них, но нас ждет Эфи. Идемте. Я надеюсь, мы еще вернемся к этой беседе. Он указал рукой на дверь. Катрион улыбнулась, кивнув утвердительно, и пошла, прижав к себе книгу о камнях. Ей обязательно нужно вернуться сюда и дочитать последнюю главу Лаары. Она должна узнать, кем была эта женщина. Лейса, Кахоля, человек. Красивая, откуда-то с юга. Кто она такая? И как к ней попала печать? Где она могла ее взять? И зачем? Ей нужен был камень вет И веды погибли, и она сама едва не погибла, но осталась жива. Что с ней случилось здесь? Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Но теперь хотя бы Катрионе стало понятно, как печать попала в Лаара, а главное, что она до сих пор здесь, где-то там, в этом мертвом лесу. И врата до сих пор открыты, и именно поэтому источник бегсов погибает. Вся его сила медленно утекает в это жуткое пепелище. Ей нужно найти эту печать и вернуть ее в Ордеон. Тогда врата закроются. Возможно. Похоже, и не подозревают о том, что происходит вокруг, но ей все равно нужно быть осторожной, и пока никто не должен узнать о том, что она здесь делает. Только вот как ей одной найти печать в этом лесу? Сегодняшний день был полон странных открытий, и мысли в голове Катриона совсем перемешались. Может быть, лучше просто вернуться в Родион, рассказать все Магнусу, и пусть он сам решает, что им делать, потому что она не знала, что будет правильно. В той части зала, где сидел Эфи Эйгер, царил полумрак. Лицо Джарта и Бекса, вскрытое маской, и его молчание произвели на Катриону гнетущее впечатление. Эйгер только иногда отпевал из бокала, а в остальном просто наблюдал за присутствующими из тени, отбрасываемой широкой спинкой кресла, за которой плясал огонь камина. После полудня небо медленно заволокли тучи, подул северный ветер, и над Лаара начал собираться дождь. И в мраморном зале стало совсем сумрачно. Разговор вяло шел о незначительных вещах, касающихся погоды и грядущей зимы, каких-то примет и состояния переправы вниз по лархе. И Катриона чувствовала, что все сидящие здесь думают каждый о чем-то своем, и в то же время хотят спросить что-то важное, но словно боятся. И казалось, что мрачный и молчаливый хозяин замка одним своим присутствием набрасывал на комнату тень какой-то гнетущей печали. «Кто ты, Эфи Эйгер? Почему ты носишь такое страшное имя?» И Дэя откликнулась. На противоположном конце стола Катриона увидела камень. Он расколот пополам и из трещины, словно из раны, медленно капает кровь. Цепь притягивает его к черному пепелищу, не давая уйти. Да и куда может уйти камень? И вокруг печаль. Она похожа на темную воду, но и не вода, скорее густой темный туман, и кровоточащий камень в этом тумане очень одинок. Она вынырнула из Дэя резко, чувствуя, как ее душит эта печаль. Он словно весь состоит из нее, и она окутывает все, к чему прикасается рука хозяина замка. — А где же Детамар? — спросил Нейдер. — В прошлый раз мы неплохо сразились с ним на Кхандаграх, и я обещал, что в этот раз победа будет за мной. — Детамар? Кто бы знал, какой дурью мается сейчас мой брат, возможно, вынашивает какой-нибудь зловещий план, — произнес Эйгер с какой-то странной горькой усмешкой. Но завтра он обещал развлекать вас за ужином и поить своим лучшим вином, а в этом деле я, увы, не могу с ним тягаться. — Мы, возможно, завтра уже уедем, если Найра Катриона нашла то, что хотела, — произнес Нейдер, и все взгляды обратились к ней. — Так скоро? Нейдер собирался остаться тут на пять дней. Что вдруг случилось? «Э — -э, Прошу прощения, но, боюсь, мне понадобится еще хотя бы завтрашний день, — ответила она поспешно. — Она еще не прочла книгу. — Тогда мы уедем послезавтра утром, — ответил Нейдер. — Эфи Эйгер, надеюсь, этого времени будет достаточно, чтобы дать нам ответ? — Вполне, — Эйгер отхлебнул из бокала. — Я не вижу вашего слугу, — тихо спросил Катриону мэтр Альт. Действительно, Рикарда не было за столом. Он хотел осмотреть город, кажется. Он что-то такое говорил, когда они вышли из сокровищницы. Жаль, я хотел побеседовать с ним о Зафарине, он весьма поэтичен. Катриона хотела вернуться с мэтром в библиотеку и дочитать книгу. Тогда она сможет уехать и завтра. Но Эфи Эйгер позвал его с собой, и пришлось вернуться в свою комнату. Ей было о чем подумать. Она села на кровать и вытряхнула из сумки вещи Креда. Положила рядом шкатулку и нож. Развернула снова бумаги и вспомнила последний сон. Девочка, танцующая вайху. Теперь она не давала ей покоя. «Кто она такая?» и почему к ней приходит ее память даже сквозь эту шкатулку, запертую ото всех. Ее дом сожгли. Ее мать? Скорее всего, и ее тоже сожгли, раз уж она попала в руки к рыцарям. А девочку отдали в обитель. Но не просто отдали. Она нужна была Креду, и он собирался за ней вернуться. Значит, он знал, кто она такая. Кред, Алфред, Зуар и Гаран. Они все были там, и их всех убили. Спустя столько лет. Почему? Здесь есть связь еще с тех времен, когда эти четверо вместе служили под началом... Кого? Кажется, это был Дервал. Да, точно так его звали. кряжестые седовласый, неумолимые холодный, как настоящий сокол. Катриона плохо его помнила. Он умер лет пять назад где-то далеко в ртане. Он был уже довольно стар, но лет пятнадцать назад именно Дервал отдавал приказы Креду. Кред ведь должен был вернуться за этой девочкой. Но, видимо, она сбежала. Почему же Магнусу он написал так, словно только что, спустя много лет, случайно обнаружил это? И откуда, спустя столько лет, о ней узнал Магнус? И зачем ее разыскивать сейчас? Почему Кред до последнего шпионил для Магнуса, и что искал в портовых книгах? Катриона снова развернула свитки и начала пробегаться глазами. Что общего у этих людей, помеченных рукой Креда? Она снова нашла имя Рикарда, пролистала дальше. «Да чтоб тебя!» На одной из страниц, довольно свежих, тех, что были заполнены за последний год, и до которых она в прошлый раз не дошла, она увидела знакомое имя — Амо Сейт Вейера, и такую же галочку напротив, как у имени Рикарда. Да сколько же этих совпадений! Неужели Рикард соврал ей, говоря, что не знает этого паука? — Рикард, Рикард, — пробормотала она. — Нет, он ей тогда не врал, но что-то же их объединяет. Кого мог искать среди этих людей Крэд? Она еще раз пробежалась по строчкам. Все эти люди, мужчины и все торговцы, стеклом или красками. Не слишком ли много торговцев стеклом приехало из-за Шумана, таких как рикорд или таких как Сейд? И не торговцев вовсе. Святая Миеля, это же очевидно! А Шуман, стекло, мужчины, которые хорошо дерутся и умеют незаметно пробираться в окно, знают яды, а их самих эти яды не берут, рыцари плаща и кинжала. «Я обучался шуманскому бою, хотел стать лучшим бойцом», — вспомнили слова Рикарда о том, что он делал в Ашумане. «Всех их объединяет одно — королева». Она вспомнила о том, как Магнус предупреждал ее, королева ничего не должна знать о делах Ордена. «Так вот, значит, кого искал Крет в этих списках для Магнуса? Людей, королевы, шпионов и ашуманских колдунов, которых стало так много в последнее время при дворе».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 — Значит, королева шпионит за орденом? — Значит, Рикард и правда хотел выкрасть эти бумаги, только не для себя, видимо, для королевы. И значит, его рассказ о том, что он не убивал Креда, правда, но ну, хоть какое-то облегчение. То, что он шпион королевы, а не убийца рыцарей, в чем-то даже успокаивало. Хотя это тоже было паршиво. — Рикард, Рикард! — произнесла она вслух. — Но что королеве нужно от Лары? Стоп! Она встала и принялась ходить по комнате, скрестив на груди руки. «Где раньше были мои глаза?» «Идет война. Королева против Лары. Рикард сказал, что ищет книгу. Какую книгу? Если эта книга нужна королеве, значит, это как-то связано с войной. Тогда все логично. Пусть ищет, ей-то какое дело. Орден стоит в стороне от политики, но...» И это «но» сейчас вдруг стало перед ней совершенно отчетливо. Война началась из-за нападения зверя. Но если Ларцы невиновны в нападениях, то... А они невиновны? У нее начала болеть голова. Ей казалось, что она ловит в воздухе паутину. Настолько ответ был близок и так неуловимо ускользал. Во всей этой картине не хватало чего-то важного, и она не могла понять чего. Какие-то воспоминания носились в воздухе, но где-то за гранью ее памяти. Да уж, сегодня день странных открытий. Ей нужно срочно ехать в Ордион. Нужно все рассказать Магнусу. И, пожалуй, будет лучше, если Рикард не узнает об этих ее открытиях. А еще лучше уехать без него. Он опасен для нее, пусть даже и не знает об этом. Эта совместная поездка и все, что произошло, все это было очень плохой затеей. Она поступила с принципами Ордена, она решила поиграть в азартную игру, и ни к чему хорошему это не привело. Ей нужно прочесть книгу метра и уехать тайно, как можно скорее. Только как это сделать незаметно?